Глава одиннадцатая. Повторное знакомство. Как же она устала. Сил не было даже до раздевалки дойти не то что переодеться и поехать домой. Они целый день оттачивали номер, целый день учили новые движения или вспоминали уже выученные связки. Но главное, что номер поставлен. Майя была довольна, а вот другие, наверное, тоже. Ребята потихоньку расходились по своим раздевалкам, забирали бутылки с водой, мобильники, кто-то переговаривался друг с другом или с Майей. Но Олю привлекла одна парочка в проходе. «Знаешь, ты классно танцевал», — ласково проговорила кудряшка, хлопая пушистыми ресницами. «Ага, я прирождённый танцор. Майя предлагала мне двинуться в эту сторону, но там ничего интересного нет. Жалко, я бы станцевала с тобой в паре. Это было бы здорово». «Фу, что за телячья нежности!» И Оля не то что не возмутилась бы, а внимание не обратила бы в принципе, если бы эти двое не загораживали проход. Она почти подошла к выходу из зала, встала на месте, ожидая, когда голубки подвинутся. Но те так увлеклись, что не смели даже шаг сделать. Вот наглые, да? «Эм, мне можно пройти?» — встряла в разговор Оля. Они посмотрели на неё сначала вопросительно. Точнее, так посмотрел именно Коля, в то время как кудряшка зацепилась за Олю таким взглядом, словно та подслушала что-то личное. «Конечно, конечно». Парень тут же отошёл от прохода и подождал, пока она пройдёт. «С такими лучше не связываться, заразишься бешенством». Оля лишь услышала отдалённый женский смешок, заглушённый маленькой ладошкой. Она медленно обернулась на парочку, взглянула на Колю и проговорила. «Знаешь, ты правильно сделал, что удалил свой шнопак. А то пришлось бы шагать метров на десять, чтобы я пройти смогла». И ушла, не слушая, что там говорят сзади. «А говорят ли? А, неважно». «Два-один в пользу нашей рыжей оторвы». Довольная Оля вернулась в раздевалку, села на своё место и глотнула воды из бутылки. Сидела спокойно, никого не трогала, пока в помещении не ворвался ураган. «И чего ты его обзываешь?» — ввалилась в гримёрку кудряшка, встав прямо перед Олей. Разговоры между другими девочками затихли, а восемь пар глаз, помимо брюнетки, уставились на них. Оля, кстати, в это время воду пила, и любой другой на её месте давно поперхнулся бы. Но не она. Та спокойно сделала ещё пару глотков, пока кудряшка тяжело дышала прямо над ней, спокойно закрыла крышку, убрала бутылку в рюкзак и вкратчиво сказала. «В смысле?» «В прямом!» — взревела она. «Ему нос сломали, он тяжёлую операцию перенёс, а ты его оскорбляешь. Знаешь, кто ты после этого?» «Ну и...» Девушка полезла за телефоном и просмотрела входящие сообщения. «О, серый спокойной ночи пожелал. Рано что-то для девяти вечера». На меня смотри, когда я с тобой разговариваю. Кудряшка наклонилась ещё ниже, чуть ли не в ухо крича. Слушай сюда, кудряха на понтах. Оля спокойно подняла голову и так же спокойно сказала: "Я охренеть как устала. Ты, наверное, тоже. Мне иди колень придумывать тебе прозвище или встать и надавать люлей за наглые словечки. Так что переодевайся и идуй домой, ясно? А ещё раз попробуешь что-то сказать, не видать тебе кудряшек". Та аж покраснела, словно не дышала вовсе. Задержала дыхание, и всё. В это время руки резко схватились за голову, точнее, за волосы, помяли вьющиеся пряди. Но выдыхать кудряшка не спешила, стояла красная, как помидор. Выглядело это, кстати, очень забавно. Оля едва услышала тихий смешок в углу раздевалки, но не обернулась, смотрела в шоколадные глаза. Соперница? Злюки? Выпендрёжница? Сложно сказать. «Ты ещё своё получишь!» Прошипела она так тихо, чтобы слышала только Оля. «Эй, ты чего ушла?» — воскликнула та. «Вещи свои тут оставишь?» Но брюнетка, не ответив, вышла из раздевалки, громко хлопнув дверью. И тут настала тишина. Причём не обычная, когда в помещении никого нет, а именно напряжённая. Знаете, когда все вокруг ещё не отошли от шока, но и вернуться к своим делам не спешат. Если быть точнее, все окружающие не спешили, кроме Оли. Сама девушка невозмутимо встала и начала переодеваться в повседневную одежду. Она ловила на себе взгляды других танцовщиц, чувствовала, что вот-вот помещение взорвётся от негодования остальных, но этого не произошло. Спустя время и остальные продолжили переодеваться. Раздевалка наполнилась привычными переговорами, шуршанием в сумках, звуками закрывающихся и открывающихся молний и восторженными возгласами слева от девушки. «Здорово ты её уделала!» Оля не сразу поняла, что обращаются именно к ней. Если бы темноволосая Барби, как прозвала её девушка про себя, села подальше, то вряд ли бы Оля заметила её. Слишком устала, вымоталась физически. А морально? — О, нет, только не из-за этой пигалицы. — Да она чуть не взорвалась, — добавила блондинка Катя, подсев справа. — Ага, спасибо. За это время раздевалка потихоньку пустела, пока не остались только они и ещё одна девочка, которая вскоре тоже шагнула к выходу, попрощавшись со всеми. Пока Оля собирала вещи, девушки переглянулись между собой и подмигнули друг дружке. «А ты классно танцуешь!» — произнесли они одновременно, улыбаясь. Оля отвлеклась, посмотрела сначала на блондинку, потом на брюнетку и улыбнулась в ответ. «Спасибо, вы тоже ничего!» «Лиля!» — брюнетка протянула руку. «А я Катя», — повторила за ней блондинка. И вот стоит наша Оля между двух практически одинаковых рук и двух пар голубых глаз, которые показались девушке очень похожими. «Вы сёстры, что ли?» — спросила она. «Ага, двойняшки», — кивнули в ответ танцовщицы. На двойняшек они мало походили, скорее просто на родных сестёр. Кроме роста, цвета глаз, губ и овала лица у них не было ничего общего. Ну и фигуры одинаково стройные. На первый взгляд именно так и показалось. «Очень приятно, Оля». Девушка протянула обе руки к их и пожала. Со стороны напоминала подобие хоровода в детском садике, но троица ничего подозрительного в этом не заметила. «Ну и как тебе у нас?» — поинтересовалась Катя. «Отлично. Музыка только непривычная, а так ничего. Быстро свыкнешься, не переживай. У Коли треки чисто мужские», — сказала Лилия и подмигнула. «Неужели ей тоже его песни не нравятся?» «Оля не удивилась бы, от такого творчества и затошнить может». Но девушку волновал один вопрос. «Значит, употреблять запрещенные вещества, пить не просыхая и совокупляться с противоположным полом — это и есть чисто мужское? Почему у мужчин такие несерьезные мысли?» «Главное, не давай ему психовать, а то случится погром», — добавила брюнетка. «И подружку его почаще затыкай, а то возомнила много», — поддакнула той сестра. «Подружку?» — переспросила Оля, взметнув брови. В принципе, можно было и не спрашивать, она всё поняла ещё в коридоре, когда увидела Глубков, но вопрос сам вылетел из уст. «Которая на тебя наехала сегодня», — пояснила Катя. «Да больно надо. Если что, вон соседняя стенка ярче станет», — подумала про себя Оля. «Скажете, что слишком кровожадно?» «Нечего было на неё наезжать». «Да ну эту кудряху, давайте сходим куда-нибудь», — предложила Лиля. «И они её кудряхой называют. Круто!» «О, нет!» «Резче, чем нужно», — ответила девушка, и тут же осеклась. «Так, Оля, возвращайся с небес на землю. Эти девчонки тебе ничего не сделали, потом найдёшь на кого рявкнуть». «Ну, то есть можно ко мне завалиться, только жрать дома нечего». На самом деле Оля не собиралась принимать гостей, да и в квартире был сплошной бардак, насколько помнится. Однако одна полезная мысль в голову пришла внезапно и требовала незамедлительного решения. «Это ничего, а на ночь есть вредно. Закажем, если что». Весело пропела Лиля, поднялась со своего места и пошла к выходу. Оля оглядела их сверху донизу и поняла теперь, в чём секрет стройности. У самой девушки не было столь выдающихся форм, но на фигуру никогда не жаловалась. «Не пойму, мы идём или нет?» Брюнетка оглядела сестру и новенькую, сначала одну, потом другую, взглядом показывая, что сидеть тут нечего. Скоро здание закроют, и останутся они ночевать до утра. Весело, конечно, но удобных кроватей тут подавно не было. — и они поехали навстречу приключениям. Да, именно так мысленно окрестила Оля эту поездку в метро до конечной остановки, в маршрутке, которая шла практически до дома девушки, а потом путешествие по двору. Ну, как путешествие, нужно было всего лишь площадку пересечь и зайти в подъезд, однако в такой поздний час в криминальном районе сложно не найти неприятность на три идеальные пятые точки. «О, Колян, ты с работы!» «Оу!» — около них затормозил Серый. Парень появился буквально из ниоткуда, заставив три фигурки вздрогнуть на ходу. Катя даже чуть вскрикнула, но быстро сообразила, что к чему. Оля оказалась более стрессоустойчивой, но она тоже не ожидала, что друг появится прямо перед ними в своем привычном сером костюме с капюшоном на голове. — Ты разве не на смене? — спросила она. — Выходной. Пойду горели долг отдавать и... На секунду он завис и только сейчас заметил, что помимо Оли перед ним стоят еще две девушки. — Опа! А это что за красотки? Двойняшки смутились на пару секунд. Да, всего лишь на пару секунд. А потом началось то, чего Оля совсем не ожидала. «Лиля!» — брюнетка протянула изящную ладонь. «Катя!» — к ней присоединилась блондинка. Серый стоял, как вкопанный, смотрел то на одну, то на другую. Его покрасневшие щеки виднелись даже ночью под светом уличных фонарей, а мечущийся туда-сюда взгляд вызывал со стороны смех. Вот Оля и засмеялась в кулак, считая, что никто её не заметил. «Ошиблась!» Парень тут же укоризненно на неё посмотрел. «Девчонки!» — подавляя смех, начала Оля. «Не смущайте Серого, он сейчас слюну упустит ха «Ха-ха-ха, как смешно!» — передразнил её Серый. «Поддержала, блин, спасибо, подруга!» «Да ладно тебе, мы очень рады знакомству!» — ответила Лиля, приветливо подняв уголки губ. такс если Серого сейчас не увести, он лужу после себя оставит. Лужу слюней, а не того, о чём вы наверняка подумали. Действуй, Оля, вперёд!» «Мы, пожалуй, пойдём. Спишемся, ладно?» Оля подошла к другу, обняла его, а потом прошептала. «Осторожнее, а то как школота выглядишь». Серый лишь кивнул в ответ и пошёл в сторону дома. Девочки ещё пару минут смеялись над парнем, пока шли до Олиной квартиры. «У тебя классный друг. Познакомишь поближе?» спросила Лиля, когда девочки поднялись на нужный этаж, а Оля по своей привычке искала ключи в рюкзаке. И в этот момент, кроме звяканья, ничего больше слышно не было. «А нет, ошибаюсь». Даже Оля перестала искать ключи и внимательно посмотрела на новоиспечённую знакомую. «Слушай, ты так не шути!» — сказала она важно. «Я не шучу, он прикольный, симпатичный такой!» «Ты серьёзно?» — возразила Катя. «Он же дрыщ!» «Так, не обижай моего друга!» «Прости, прости!» — блондинка примирительно подняла руки. «Ну, Лиль, только погляди на...» — тараторила Катя, но её наглым образом перебили. «Так ты познакомишь?» Лиля посмотрела на Олю таким умоляющим взглядом, словно та могла решить вопрос жизни и смерти. «Ладно, только не сегодня. Ура! А на мнение сестры тебе плевать, да?» — блондинка уперла руки в бока. «Не будь занудой. Оля, может, ещё кого подберёт. Ой, не надо, сама найду». Лиля счастливо сияла от предстоящего знакомства с Серым, Катя обижена надула губы, а Оля... Пока девочки спорили, кто кому достанется и как лучше строить отношения с парнями, она нашла ключи от квартиры, спокойно открыла дверь и впустила новых знакомых. Она не заметила, как двойняшки внимательно рассматривали личное пристанище, как подмечали самые незначительные детали, а главное, при этом не воротили носом. Для таких девушек, как Лилия и Катя, подобный интерьер непривычен, старомоден, но почему тут они не высказали свое фи, остается загадкой. Даже не заикнулись о бардаке в доме. «О, это твои родители?» — спросила Лиля, взглянув на снимок на комоде. На нём обнимались темноволосые мужчина и женщина, счастливо улыбаясь в камеру. Она в свадебном платье, он в смокинге. «Да, они не будут против нашего присутствия. Поздно всё-таки», — осторожно спросила Катя. В этот момент Оля повернулась лицом к блондинке, посмотрела на неё внимательно и спокойным тихим тоном произнесла. «Они погибли». «Что там обычно говорят о гробовой тишине?» Я её, по-моему, описывала ранее. Не суть. Вот сейчас именно такая тишина и настала. Никто не произносил ни звука, не дышал. Даже свиста ветра, который обычно дул сквозь деревянные рамы окон, не было слышно. Прости. Ничего, пережила уже. Отмахнулась Оля, натянув на губы прежнюю улыбку, не дав возможности тараканам в голове пробраться куда не следует. Пить будете? Это же вредно. Завтра будем как зомби на репетиции, Майя нас убьёт. Тут же запротестовала Катя. «Если мы завалим выступление её братца, то убьёт», — добавила Лиля. «В смысле?» — Оля со своим вопросом выглядела глупо, но не спросить не могла. «Ты не знала?» — моя старшая сестра Коли, — пояснила Катя. «Майка вроде как в Тодосе раньше танцевала, пока не понадобилось Даркеру. Вот и построили семейный бизнес». В глубине души Оля подозревала об их родстве, судя по внешности, но всё же отгоняла от себя эти мысли. Почему-то ей сразу показалось, что они больше пара, нежели родственники. Поведение, общение друг с другом. Кто ещё, кроме Майи, командовал Колей? Знаете? Вот и Оля не знала. Рано судить, конечно, она в коллективе без году неделя, но всё же... «Вообще, она молодец», — вытащила её из размышлений Лиля. «Намира хорошие придумывает, чует, что и как нужно сделать. Вон вас с Колей в пару поставила». «И это самое ужасное, что могло со мной произойти», — добавила Оля. «Зато вы смотритесь здорово», — возразила Катя. «Да-да, гораздо лучше, чем с той милкой», — поддакнула брюнетка сестре. Однако сама Оля обратила внимание не на то, что двойняшки обернулись против неё, а на имя, которое уже раньше слышала. «Только где?» «Нужно подумать. Напрячь память, может, вспомнит. И...» «Бесполезно». «С кем?» — взметнув брови вверх, спросила Оля. «С бывшей. Они недавно расстались, теперь Коля на всех злость срывает». «Даже так? И почему мне никто об этом не говорил?» «Почему нигде информации об этом нет? Почему я работаю лучше по параце С усмешкой на губах. Мысленно, конечно, а не на его», — подумала девушка, потирая ручки. «Тоже мысленно. Пока». «Кстати, вы похожи». «Чем?» — Оля, выпучив глаза, посмотрела на Катю. «Волосами, ростом, немного выражением лица, даже характером». «Серьёзно? То есть Феликс осознанно взял на работу девушку, похожую на бывшую его начальника? Или это просто совпадение?» Но наша Оля в это не верила, в совпадение. Жизнь показала, что просто так ничего не бывает. Разорвать бы этого Феликса, подрезать бы крылья. Именно из-за него девушка терпит издевательство Коли. Именно из-за него должна мучиться и слушать его говно -рэп. Не дай бог в ближайшее время окажется в поле зрения. Убьет и красный пиджак на кусочки разорвет. Не верю. Сама посмотри. Катя что-то поискала в своем айфоне, затем протянула его Оле. И лучше бы она не смотрела на экран. Сначала девушка подумала, что видит себя в объятиях ненавистного Даркера. Но спустя пару секунд уловила разницу. Оттенок рыжего чуть темнее, чем у самой Оли. Кончики не окрашены в блондинистый цвет, да и фигура другая, грудь побольше, чем у неё. И лицо. различие в чертах лица уловить трудно. Ребята на фотографии стояли далеко и в полный рост. Но почему-то Оля была на сто процентов уверена, что кроме цвета волос, роста и частичной фигуры, они не похожи. Может, только издалека, но не более того. И ещё? А нет, Мила никогда не послала бы коляна заметила Лиля. И не сказала бы про шнапак, добавила Катя. Девочки посмотрели друг на друга, а затем заливисто засмеялись. Двойняшки над воспоминаниями сегодняшней перепалки, а Оля... На самом деле никто не знает, почему Оля смеялась. Девочки думали, что по той же причине, что и они, но на деле всё иначе. Ведь сейчас, в эту самую секунду, в голове нашей оторвы зародилась идея. Ужасная, возможно, даже жестокая, но её не остановить. Сам виноват, он сделал гораздо больнее, проник своими словами гораздо глубже, чем Оля. План серого можно забыть, у девушки свои мысли в голове появились. И лучше бы, коли не проявлять агрессии в её сторону. Но кто меня послушает?